Гневом пылая, ему отвечала державная Гера. «Слово твое совершилось бы луком серебряным гордой, если правно равно Ахиллеса и Гектора сами вычтили. Гектор сын человека, со сцами жены он воспитан».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 Рекла среброногая дочерь Нерея, что заповедует мне повелитель бессмертных, стыжуся светлым являться богам, угнетенная мрачной печалью, но повинуюсь, и тщетин не будет глагол им реченный».